Наконец-то я до тебя добрался. Я стоял в тени зловещего дома и держал в руках телефон со включенным навигатором. Человек, на которого была зарегистрирована машина моих неудавшихся убийц, должен находиться здесь. И сегодня, уверен, мне удастся приблизиться к разгадке. Кто те ублюдки и для чего они хотят меня убить?